Глава семнадцатая Часовня при крематории была выстроена в стиле модерн, без излишеств. Стены унылого горчичного цвета, окна высоко под потолком, скамьи из светлого дуба, как в парке. В дальнем конце зала простой деревянный крест. Перед скромной кафедрой сидели скорбящие в траурных одеждах. Кейт вспомнила похороны мисс Уиллоуби, на которых присутствовала лишь она сама, да скучающий юрист. На помосте стоял гроб, окруженный с трех сторон, темно-синими занавесками. Никто не оглянулся, когда Кейт потихоньку устроилась на заднем ряду. Из динамиков лилась песня Боба Марли, заглушая шорох и кашель. На кафедру вышел священник в белых одеждах, пухлый, моложавый, с ранней сединой. Дождавшись, когда последние звуки музыки стихнут, он заговорил. «Мы собрались здесь, дабы почтить память Алекса Тернера». Его голос звучно разнесся по холодному залу. Женщина в первом ряду приглушенно всхлипнула. Пожилая дама, сидевшая рядом, обняла ее за плечи. «Понимаю, все вы пришли сюда в скорби и гневе. Нелегко терять любимых, особенно когда их забирают от нас так, как Алекса, внезапно и жестоко. Шок и ярость — это естественная реакция». Самый легкий способ совладать с подобными чувствами — направить свою ненависть на человека, отнявшего жизнь Алекса. Но сегодня мне хотелось бы, чтобы вы забыли о ненависти. Помните, Алекс посвятил себя облегчению чужих страданий. Он погиб, помогая другому, и сам призвал бы нас не осуждать, а попытаться понять. Женщина сидела низко, склонив голову, ее плечи вздрагивали. Пожилой мужчина на том же ряду высморкался, промокнул платком глаза. Это нелегко. Мы потеряли друга, сына, мужа и отца, потому что ребенок, которого носит Кей, жена Алекса, так его и не увидит. На мгновение Кит показалось, что священник произнес ее имя. Она снова взглянула на женщину в первом ряду. Другая сторона трагедии. Алекс тоже не увидит свое дитя. Они с Кей долго к этому шли, но их счастье оказалось жестоко и бессмысленно разрушено. Однако нельзя погружаться в пучину горя, гнева и жажды отмщения. Таким способом. Мы не только не почтим память Алекса, напротив, перечеркнем все то, ради чего он жил, работал и в результате погиб. Дверь часов не отворилась, снаружи дунуло холодом. Кейт оглянулась. В зал вошел мужчина в толстой прорезиненной куртке. Скрипя половицами, он приблизился к ряду, на котором сидела Кейт, сел и принялся возиться с громоздким фотоаппаратом. Я имел честь знать Алекса по работе, которую мы оба проводили в нашем приходе, продолжал священник. И могу уверенно сказать, он был добрым и терпеливым человеком, искренне болеющим душой за тех, кто обращался к нему за помощью. Мы молимся за Алекса. Но также я хочу помолиться за несчастного молодого человека, который столь внезапно отнял его у нас, а еще за всех нас, чтобы мы смогли найти в себе силы и простить его за содеянное. Кейт захотелось плакать. Она опустила голову, слезы капали на пальто и тут же впитывались в мокрую от дождя ткань. Воспользовавшись секундной заминкой, когда присутствующие готовились вознести молитву, Она вынула из кармана платок и поспешно высморкалась. Фотограф тоже склонил голову для того, чтобы поменять объектив. Доставая его из сумки, он случайно уронил второй на пол. Послышался звон стекла. Он черт — чёрт! — пробормотал мужчина. Молитва окончилась, священник продолжил говорить, но теперь внимание Кейт разрывалось между проповедью и приготовлениями фотографа. Служба оказалась короткой. Вместо пения псалмов все молча слушали концерт Элгара для виолончели. Сэр Эдуард Уильям Элгар, британский композитор романтического направления. «Мы надеемся и верим, что дух Алекса не умер», — произнес священник. «Хотя его больше нет с нами». Он останется в наших сердцах и найдет продолжение в ребенке, которого носит кей. Этот малыш будет живым напоминанием об Алексе Тернере, которого мы знали и любили, и которому мы теперь говорим слова прощания. Занавес вокруг гроба шуршанием опустился. Священник молча сошел с кафедры. Женщина в первом ряду встала, фотограф сделал пару снимков. Скорбящие начали выходить из зала. Кейт низко опустила голову, ей не хотелось привлекать к себе внимание. Вдову поддерживала под руки пожилая пара. Сзади шел немолодой мужчина. Женщина брела медленно, словно инвалид, и у Кейт было достаточно времени, чтобы разглядеть ее бледное... залитое слезами лицо и огромный живот, выпирающий под пальто. Кейт еще ниже опустила голову, ежесекундно ожидая обвиняющего окрика. Дверь часовни со скрипом отворилась, послышался шорох шагов, гости торопились на улицу. Наконец почти все вышли, стало тихо. — Добрый день, мисс Пауэлл! — Кейт вздрогнула. Сперва она не узнала стоящего рядом мужчину, затем припомнила жесткие седые волосы и печальные глаза под густыми черными бровями. Инспектор Коллинз. «Не ожидал вас здесь увидеть», — произнес он. Последние гости удалились, Кейт и инспектор остались вдвоем. «Я хотела прийти». Она взглянула в сторону гроба, скрытого за занавесом. Решила, так будет правильно. Из-за занавеса послышался механический скрежет. Ткань качнулась. — Нам лучше выйти, — сказал Колинс. Сейчас начнутся следующие похороны. На нем был тот же коричневый костюм и тоже этвидовое пальто. Он открыл дверь, пропустил Кейт вперед, и они направились к выходу. Морозный воздух пощипывал щеки. Гости столпились на парковке вокруг молодой вдовы. Кейт отвернулась. — Я пойду. Коллинз взглянул на нее. — Если немного подождете, я вас подвезу. — Нет, спасибо. Сама доберусь. Ей внезапно отчаянно захотелось отсюда сбежать. — Мне нужно с вами поговорить. Это недолго. Машина за углом. Они направились мимо скорбящих к припаркованным автомобилям. Вдруг Коллинз остановился и схватил Кейт за руку. Проследив за его взглядом, она увидела мужчину, сидевшего рядом с ней в часовне. Тот снимал вдову и гостей. «Пройдемте сюда». Инспектор взял ее за руку и повел обратно. Они обошли часовню и оказались за спиной у фотографа. «Почему вы не хотите, чтобы он вас видел?» — спросила Кейт. Полицейский взглянул на нее и тут же отвел глаза. «Дело не во мне, а у вас. Не хочу, чтобы пресса начала разнюхивать, что это за загадочная женщина присутствовала на похоронах». Об убийстве психолога сообщили по национальным телеканалам, но ни в одном из репортажей ни слова не упоминалось о Кейт. Та была удивлена заботой Коллинса. «Спасибо». — Не стоит благодарности. Журналюги и так подняли изрядную шумиху. Дескать, очередной провал медико-социальной службы. Сейчас они и потеряли интерес к делу. Но если узнают, почему Элис убил Тернера, такой цирк начнется. Коллинз приблизился к серому Форду. На водительском месте сидел знакомый сержант. Завидев их, он поспешно сложил газету. «Подвезем мисс Пауэлл», — сказал ему инспектор, открывая заднюю дверь для Кейт. Сержант улыбнулся ей, потом, видимо, решил, что это чересчур фамильярно, и принял серьезный вид. Коллинз плюхнулся на заднее сиденье рядом с Кейт. «А вам куда?» «До ближайшего метро». Сержант завел мотор. «Я связался с клиникой Айнгард, проговорил Коллинз, когда они именовали ворота крематория. — Ваша доктор Джонсон вся на нервах. Похоже, клиника так и не связалась с лечащим врачом Элиса. Они решили, что в этом нет нужды, поскольку вы представили его в качестве неанонимного донора. Я правильно термин употребляю? Кейт промолчала. Ей вспомнилось, как Алекс не смог назвать адрес врача, как не хотел, чтобы его биоматериал использовался для кого-то, кроме нее. Тогда это казалось трогательным. Я бы на вашем месте подал иск о халатности. Вряд ли Элис знал, у кого наблюдается настоящий Алекс Тернер. Если бы в клинике попытались получить его медицинскую карточку, то сразу заметили бы нестыковку. Кейт покачала головой. «Я не буду подавать иск». Коллинс не стал настаивать. «Еще я хотел сообщить, что Пол Сазерленд вне подозрений». «В чем его подозревали?» — удивилась Кейт. «В налете на ваше агентство». Он утверждал, что не помнит, где провел тот вечер. Прежде чем допросить его, пришлось сперва дождаться, пока он протрезвеет. У него крепкое алиби, так что он тут ни при чем. В машине пахло чем-то затхлым. Кейт опустила стекло, подставила лицо холодному ветру. Я на него и не думала. С отпечатками пальцев тоже ничего не вышло. Колени Колинза упирались в переднее сиденье. Рядом с ним Кейт чувствовала себя маленькой девочкой. Похоже, на преступниках были перчатки. Либо они знали, что делают, либо у них руки замерзли. — А как же спички? Инспектор поджал губы и покачал головой. — По ним нельзя однозначно утверждать, что это сделал именно Элис. То есть вы считаете, он не виноват? — Я считаю, что спичечный коробок ничего не доказывает. Взломщик мог быть курящим. Мы установим наблюдение за вашим офисом и квартирой. но я не стал бы сейчас делать поспешные выводы». Кейт выглянула из окна. Удалось выяснить, откуда он звонил. «Мы проследили номер. Звонок был сделан с телефона автомата рядом с Оксфорд-Серкус. Видимо, он старается не пользоваться мобильником», — мрачно произнес инспектор. «Впрочем, подобные типы не могут долго оставаться в тени. Он психически неуравновешен». У него нет ни друзей, ни денег, и ему некуда идти. Хотя Коллинз говорил уверенно, Кейт не испытывала облегчения. Она не сможет чувствовать себя в безопасности, пока Элис на свободе. Если его посадят, тоже. Сержант притормозил у обочины. Так подойдет вход в метро через дорогу. Кейт поблагодарила и вышла. Коллинз последовал за ней. — Не волнуйтесь, — сказал он, придерживая пассажирскую дверь. — Мы обязательно его найдем. Это лишь вопрос времени. Он переместился на переднее сиденье. Машина слегка просела. Когда полицейские уехали, Кейт подошла к переходу и огляделась, чтобы убедиться, что путь свободен. На сером небе у коризненного пальцем темнел столб дыма из крематория. Вечером Кейт приготовила омлет с ветчиной и сыром, добавила брюссельской капусты и два ломтика цельнозернового хлеба. Она особо не жаловала брюссельскую капусту, зато в ней много фолиевой кислоты, и ради ребенка стоило сделать над собой усилие. Теперь можно есть сколько хочешь и не мучиться совестью, но почему-то это не приносило радости. Незаметно для себя Кейт смирилась с беременностью. Страха не было, возможно, на фоне других переживаний. Порой ее пронзала мысль «Я беременна». И тут же начинала кружиться голова, а сердце замирало. Однако такие приступы случались все реже. Кейт заставила себя доесть омлет, запила последнюю корочку хлеба стаканом молока. Потом отнесла тарелку и стакан на кухню, помыла и вытерла. Покончив с делом, взглянула на часы. Восемь вечера. Она вернулась в гостиную, до десяти смотрела телевизор, затем отправилась в спальню. Спалось ей с трудом. Кейт часто маялась в беспокойной полудреме до рассвета. А когда приходило время вставать, чувствовала себя вялой и измученной. Так было и сейчас. Из бессознательного состояния Ее выдернул настойчивый звонок. Она потянулась, чтобы выключить будильник, но почти сразу поняла, источник шума находится за пределами спальни. Кейт села, стояла кромешная тьма. До рассвета явно было еще далеко. Плохо соображая спросонья, она лишь через несколько секунд поняла, что именно ее разбудило. Пожарная сигнализация. Кейт отбросила одеяло и выбежала в коридор. Звон стал громче, почувствовался запах дыма. Она включила свет и зажмурилась. В воздухе висела слабая дымка. Кейт бросилась в гостиную. Там было так же, как вечером, темно и тихо. Запах в коридоре стал сильнее, и тогда она вышла на лестничную площадку. Дым сочился из-под входной двери. Через полупрозрачную пластиковую дверцу для кота виднелось яркое зарево. Дверца приоткрылась внутрь, подталкиваемая жаром снаружи. Пластик уже пошел пузырями. Кейт метнулась на кухню, включила оба крана и подставила под них таз. Схватила телефон дрожащими пальцами, набрала номер 999. «Служба спасения, что у вас случилось?» «Пожар в квартире». Кейт старалась говорить спокойно, но ее голос дрожал. Сзади по-прежнему звенела сигнализация. — В доме есть еще кто-нибудь? — спросила диспетчер. — Нет. Квартира мисс Уиллоуби пока пустовала. — Вы можете выйти? — Нет. Горит входная дверь. — в панике вскрикнула Кейт. Диспетчер спокойным голосом велела ей идти в комнату, выходящую окнами на улицу, закрыть дверь и законопатить щель под ней, чтобы не пустить дым. — Откройте окно, вывесите полотенце. или еще что-нибудь для привлечения внимания». Дым стал гуще, к нему примешался ядовитый запах от расплавившейся пластиковой дверцы. Кашляя Кейт повесила трубку. Таз уже переполнился. Не выключая кран, она вышла на лестницу, выплеснула воду вниз и, не оглядываясь, вернулась в квартиру. В гостиной воздух был чище. Едва закрыв дверь, Кейт поняла, что комната находится прямо над пожаром. «Ванной безопаснее!» — запоздала, подумала она, но побоялась снова выходить в задымленный коридор. Кейт загородила щель под дверью диванными подушками и подошла к окну. Деревянные рамы, склеенные слоями краски, не поддавались. а Она каждое лето собиралась их починить, но руки так и не дошли. Рама приоткрылась дюймов на шесть, дальше заклинила. Кейт подергала ручку и сдалась. Она забыла взять полотенце, поэтому сняла наволочку с одной из подушек и вывесила в оконную щель. Обещанного колинзом патруля не было видно. В саду плясали мерцающие алые, голубые и оранжевые пятна. Огонь сиял сквозь витражное стекло. Снаружи донесся... Тихий звон один за другим, стекла разбились, и разноцветное зарево стало однотонно желтым. В тенях показалось какое-то движение. Кейт вгляделась, на ограде сидел Дугал, в его глазах отражалось пламя. От дыхания стекло запотело, пока Кейт его протирала, кот убежал. Вдалеке раздался приглушенный вой сирены. С потолка капала вода. На растрескавшейся плитке собралась грязная лужа. Стены и потолок почернели, деревянная дверь обуглилась. В дальнем углу валялся преддверный коврик, отброшенный напором воды из шланга. В воздухе висел едкий запах гари. Командир пожарного отряда выпрямился. Позади него мужчины в форме сворачивали шланг. Под ногами хрустело стекло. Лампочка лопнула, но внутри хватало света льющегося со второго этажа. Нужно дождаться результатов экспертизы, хотя, как по мне, так все ясно. Пожарный коренастый мужчина средних лет кивнул в сторону кошачьей дверцы. Похоже, злоумышленник налил бензин сквозь отверстие, засунул туда кусок материи и поджег. Он ткнул ногой обугленное бесформенное нечто, лишь отдаленно напоминающая ткань. Тот, кто это сделал, знал, руку со спичкой совать нельзя, можно сжечь пальцы. Повезло, что сгорел только вход. Если бы не сигнализация, дело могло кончиться плохо. Пожарный взглянул на осколки закопченного стекла в верхней части двери и покачал головой. «Есть подозрения?» Кейт потуже запахнула халат. Ее трясло не столько от холода и сырости, сколько от пережитого. Он... полиция его уже ищет. Рядом с пожарной машиной затормозила патрульная. «Ладно, сами им все расскажете». Пожарный пошел прочь, наступая тяжелыми ботинками в грязные лужи. «Да, вот еще что. На вашем месте я не стал бы делать в новой двери отверстие для кота». А вдруг поджигатель предпримет вторую попытку? — Если протянуть длинную трубку, можно налить бензин прямо вам в квартиру. Он посмотрел на Кейт, чтобы удостовериться, что до нее дошло. Затем кивнул. — Котику придется подождать, пока вы его впустите.